Элдар Резанов. Неподведённые итоги. Москва, Вагрюс, 1995 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Эльдар Александрович Резанов, народный артист, режиссёр, сценарист, драматург, родился в 1927 году. Закончил в Гик, мастерская Козинцева. В 1950-55 годах работал на Центральной студии документальных фильмов. В художественном кино дебютировал музыкальной кинокомедией Карнавальная ночь. Снял более 20 фильмов, в их числе Человек не откуда, Гусарская баллада. Берегись автомобиля, ирония судьбы или с лёгким паром, гараж, вокзал для двоих, предсказания, небеса обитаваны. Все фильмы имели огромный успех. Эльдар Рязанов, обладатель многочисленных премий отечественных и международных кинофестивалей. Если вы хотите провести несколько вечеров с интересным собеседником, услышать искренний и ироничный рассказ знаменитого кинорежиссёра о своей жизни и творчестве это книга для вас. В ней своеобразный автобиографический отчёт мастера перед зрителем и читателем, ретроспективный взгляд на уходящий век человека, пытавшегося своим трудом, талантом изменить эпоху. Автор признаётся, что писателем хотел стать ещё в 8 классе. А чтобы лучше узнать жизнь, как и положено настоящему писателю, выбрал для себя нелёгкую профессию. Так что блистательный, хоть и тернистый путь Рязанова режиссёра можно рассматривать лишь как прелюдию к мечте его детства.